Глава 29. На плац парадное место Семёновского гвардейского полка караул не пускал посторонних, и народ грудился на валу. Утро было пасмурное, промозглое. Неведомыми путями слух прошёл по Петербургу, и толпа на валу росла. Стояла недвижно и терпеливо ждала молча. На плацу высокий помост с перилами, а рядом одиноко вкопанные столбы. Свежая земля комьями чернела на снегу, у костра грелся палач. С трёх сторон по мосту разворачивались подходившие войска. В морозной тишине тяжёлый шаг солдат и слова команды. У Шишёлова уже лежало в кармане предписание в Архангельск. Он направлен в Колу. Он давно обязан был ехать, но сказался больным и всё оттягивал свой отъезд. "Везут!" ударило по толпе и её качнуло. Шишелов напрягся, оттолкнул какого-то жителя петербургского в лисей шапке и протиснулся в первый ряд. Их высаживали из тюремных карет каждого под конвоем двух солдат. Толпа напирала, теснила, но Шишелов всё же видел их. Достоевский, спешнев, Дуров, Петрошевский. Господи, сколько прошло с тех пор. Какие страшные, худые лица, когда всё это началось. 6, 7, да, да, 8 месяцев назад. И каждый сидел в одиночке. Их построили и повели вдоль рядов солдат, ритуал позора. Поп в длинной рясе замыкал шествие. Солдаты опускали глаза, молчание погребальное. Под ногами скрипел снег. Затем их построили на эшафоте. Петрошевский стоял впереди. Со всех сняли шапки, военный аудитор читал приговор сената. Площадь замерла и перестала дышать. Тишина была зловещей. Аудитор читал приговор каждому. На площадь падали слова, ударяли по толпе эхом: расстрелянием, расстрелянием, расстрелянием. Было слышно, как в костре потрескивали дрова. Толпа в ужасе косилась на врытые столбы. Топ начал с Петрошевского и обходил всех, гнусаво призывал к исповеди и покаянию. Никто не каялся, от исповеди отказались. Осуждённые стали прощаться. Достоевский подошел к Спешневу, и Шишелов слышал, как по-французски он негромко сказал «Мы будем вместе с Христом», и как усмехнулся Спешнев «Горстью праха». С Петрашевского, Мамбелия и Григорьева палач снял верхнюю одежду, натянул на них смертные балахоны. Этих троих первыми повели к столбам. Они спускались с эшафота и до толпы донеслись слова «Каковы мы в этих одеяниях?». Господи, они еще шутили. Толпа не шевелилась. Тысячи глаз следили, как палач привязывал смертников к столбам, как против каждого выстраивались 15 солдат с ружьями. Монбелли скрестил руки на груди, и вот так и привязали. Григориев вытащил из савана руки и перекрестился. Петрошевский стоял спокойно, последние приготовления. Солдатам подали команду заряжать. Палач обошёл смертников и опустил на глаза колпаки. В леденящей кровь тишине отчетливо прозвучал голос Петрошевского. "Мамбели, поднимите выше ноги, а то с насмарком придёте в царство небесное". Шешёло трясло. Знакомое за последнее время бросающее в под дрожь страха. Он мог бы оказаться там с ними. Когда дело Петрошевцев всплыло, в жандармское управление вызывали и его. На допросе он показал, что поддерживает знакомство с Петрошевским. И ценит его расположение только из-за книг. Без него он не имел бы возможности прочесть многие из них. Это было действительностью, он не лгал. Когда он понял, что литературный кружок Петрошевского превращается в политический, он насторожился. Стал больше молчать и слушать, высказывался редко и неопределённо. Он слишком хорошо помнил декабристов, не забыл, чем это кончилось. На следующих допросах он показаний своих не менял. Да, он читал Леру, Фурье, Прудоны, Штрауса и многих других социалистов. Но эти идеи чужды ему. В социализм он не верит. Власть монарха считает единственно разумной. Нет о прочитанном он ни с кем не беседовал. Он тогда просто перестал бывать у Петрашевского. Кто что говорил на пятницах, он не помнит за давностью. И ненавидел сидящего перед ним жандармского офицера и боялся его до коликов в животе. После допросов ворочался по ночам в кровати, взбивал подушку, ложился, снова вставал, ходил, курил, ждал, вот-вот арестуют. Только теперь понял, какая опасность над ним нависла. Чувствовал, ему, как и другим, пощады не будет. После одной особенно бессонной ночи не выдержал напряжения томительной неизвестности, решил конца следствия не ждать. Добился приёма к своему давнему благодетелю До мелочей поведал свою историю дружбы с петрашевцами, просил помощи. И завертелось другое жизненное колесо в его судьбе. Со сказочной быстротой следовало одно событие за другим. Его избавили от ареста, помогли уйти в отставку, и, что было уже совсем неожиданным, дали назначение на должность, а точнее, выслали из Петербурга. Да, он сейчас мог быть с ними. Стоять вон там, в смертном балахоне. На площади всё вдруг пришло в движение. Аудитор подал команду, и солдаты опустили ружья. Палач быстро отвязал смертников и привёл их на эшафот. Аудитор читал государев указ, которым смертная казнь была заменена каторгой. Ещё никто не понял, что случилось, не успел поверить в спасение, а тишину прервал жалостным голосом Петрошевский. Вечно со своими неуместными экспромтами. Кто просил? Раздражённо крикнул Дуров. Петрошевского тут же стали заковывать в кандалы. Но он отстранил палача, сел на помосте и сам заколачивал на себе кандалы. Потом уже, гремя ими, обошёл всех своих, каждого обнял, прощаясь. Его одного увозили на вечную каторга прямо с эшафота. Шишелов уехал в Колус с намерением не приближаться к политике. Жил тихо, занимался своей коллекцией, и вот на тебе. Бесхарактерный трус, никогда не имел убеждений. В душе поднималась глухая злоба. Он противен себе. Где бы ни жил он после войны, везде оставался чужим. Все имеют какую-то цель, привязанности, только он ше шеллов для всех белая ворона. Он мечтал о карьере, но не вошел в круг офицерства, с помещанами не дружил, боялся уронить своё достоинство. у Петра Шевцев увидел опасность и попятился. Другие за убеждение пошли на казнь, он от страха не смел шевельнуться. Теперь считал, что его коллекция единственно возможное для него занятие. А тут приходят поморы, их больше смерти тревожит тайно передвинутой границы. Восемьсот верст земли. Для живущих здесь это не отвлеченность, а жизненная необходимость. Петрошевцы и эти поморы, да-да, такие люди нужны России с уберждениями. И недовольный собой ворочился в кровати. Он чиновник, ему не потерять бы достигнутого, Боже упаси, провиниться. Он не может не дорожить благополучием. Из низов вышел. И оправдывался перед собой, ведь всегда старался быть честным, никогда не подставлял под удар другого. А с границы кто-то решил подставить его под удар, но ничего, он восстановит граничные знаки, и снова установится тишина на лет на 30. В окна порывами бился ветер, упруго жался к стёклам, словно искал щели. Вновь подумалось о таянии ледпо потерянной земли, что тревожило умы кольских сторожилов. Такую обиду не могут забыть коляни, говорил Благочинный. Нет. Шешелов не имеет права молчать. Он лучше других знает, как действовать и должен писать. Он не хочет бездумно исполнять чужую волю и ставить пограничные знаки не будет. Он останется честным. Покрывать Галяминский плутни он не желает.